21 ноября Натан тихо постучал в дверь. Вдали, над озером, занималась Заря, но сюда, в глубину мрачного сада у дома Лонгсдейла, она еще не дотянулась. Дверь открылась не сразу, но зато дворецкий пустил комиссара внутрь без вопросов. Даже не сказав «Доброе утро, сэр!» Своё пальто Бреннан нашел на крючке в прихожей. «Ну что?» — Рейден вопросительно поднял бровь. «Он жив?» — устало уточнил комиссар. «Да». «Я могу подняться?» «Он спит». Лицо Дворецкого оставалось невозмутимым. «Я не собираюсь его будить». «Тогда зачем?» «Люди так делают», — пожал плечами Брэннон. «Беспокоятся, навещают». «Ах, люди...» Пробормотал Рейден и ступил на лестницу. «Его собака», — сказал комиссар, пока они одолевали крутой подъем. «Это... нежить?» «Нет». А, «А что?» Дворецкий остановился и обернулся к комиссару. «Почему это не может быть прирученная нежить?» «Я не знаю, откуда она у него», — после короткой паузы ответил Рейден. «Я слышал» что монахи в одной восточной стране в горах упросили своих богов дать им защитников от злых духов они разгоняют тьму своим огнем а их лай вселяет ужас во врагов я бы не сказал что это был лай пробормотал натан дворецкий хмыкнул я с ним пять лет за это время пес ни разу не ел и никогда не спал и по моему Он даже дышит не всегда. Только когда ему надо. Брэннон вошел в спальню. Лонгсдейл лежал в кровати. И никаких следов ран или крови комиссар не увидел. Пес сидел рядом, положив морду на одеяло. «Привет, здоровяк», — тихо сказал Натан. Пес шевельнул хвостом. «Впрочем, не так-то это имя тебе и подходит». Лонгсдейл вздохнул шелохнулся и опустил руку на голову собаки. Он был худ и бледен, но умирающим не выглядел. «Ни бинтов, ни повязок», — отметил комиссар. Спустя пару минут веки консультанта приподнялись, и с третьей попытки он обвел комнату более-менее осмысленным взором. Бреннан стоял над ним, скрестив руки. «Надо же!» — сказал он. «Жив, здорово!» «Утро!» — пробормотал Лонгсдейл. — Сейчас утро. Какого дня? — Двадцать первого ноября. — А... Консультант протёр глаза, не выпуская загривок собаки. — Часто у вас такое? — поинтересовался Натан. — Какое? — Вас чуть не убило нежить. — Бывает. — пробормотал консультант, но Бреннан презрел его нежелание вести беседу. «Как вы это сделали?» «Что? Огромная колючая хрень!» Комиссар навис над ним, как над очередным подозреваемым. «Она пропорола вас насквозь, как сабля тряпку. Вы должны были сдохнуть тут же, на месте. А вы что-то не собираетесь?» Консультант откинулся на подушки. «Обычный для охоты случай». «Обычный? Какого черта?» «А необычный тогда что?» Лонгсдейл устало прикрыл глаза. «Не волнуйтесь так, меня нельзя убить». Бреннан от изумления отскочил от кровати фута на два. «Чего? Почему это?» «А...» — пробормотал Лонгсдейл. «Я не помню».